Глава двадцать Предложение, от которого невозможно отказаться. Увард. Герцог внимательно рассматривал паренька, который сидел напротив него. Карету трясло, и каждый раз, когда она подпрыгивала на очередной кочке, Диган вздрагивал и втягивал голову в плечи. Мужчине было любопытно, как проходило детство и юность оборотня, рожденного в Фарии. Наверняка было непросто скрывать свою сущность. Лалин сказала, что твоя мама человек. Нарушил скет с долгое молчание. «Не оборотень и не маг. Так откуда у тебя заговорённая одежда и браслет? От отца?» Диган насупился, пряча от герцога взгляд, но все же неохотно ответил. «Мама отдала все это в ночь моего первого оборота». И, явно понимая, к чему ведет Увард, добавил. «Я никогда не видел отца. Не знаю, даже жив ли. Мама ничего не рассказывала а когда настаивал, то начинала плакать. Поэтому я не пытался что-то узнать. Это было объяснимо, ведь оборотней и фарии не жаловали. Если бы тайну Дигана узнал кто-то не такой добрый, как Лолин, то парни бы схватили, и мать никогда больше не увидела сына. Увард сам бы выслал стражей. Как служитель короны он обязан был отдать такой приказ. Но после встречи с ведьмой его жизнь перевернулась с ног на голову. Еще недавно первый советник короля, а сегодня мятежник, осмелившийся усомниться в личности короля. Кем он станет завтра? Мужчина даже гадать не брался. Если план удастся, то все вернется на круги своя. Вот только с появлением в его жизни ведьмы все планы катились оборотню под хвост. Мужчина покинул столицу без опаски пропустить ритуал. Чтобы Шарил не заявил сегодня, он будет всеми возможными способами оттягивать проверку крови. Картону тоже невыгодно спешить, поскольку Верховный Жрец, неожиданно восставший из мертвых вовсе не Андже, а его брат, лишенный магии. Если это выяснится, новый советник короля потеряет все, чего достиг. Уворт ухмыльнулся. Он загнал врага в угол и выиграл немного времени, каждая минута которого могла стоить чьей-то жизни. А он не мог допустить, чтобы пострадал кто-нибудь из оставшихся в лавке целительницы. Поэтому стоило спешить. «Зачем вы взяли меня?» Неожиданно поинтересовался Диган. Парень размял подрагивающие пальцы и посмотрел на герцога с явным недоверием. «Разве будет не лучше, если вы сами передадите свое предложение?» «Боюсь, могу что-то перепутать, ведь я сын простой гувернантки и не разбираюсь в политике». Герцог повел плечом и с легким раздражением ответил. «Меня не станут слушать, но тебя примут». «Почему вы так решили?» Упрямо продолжил он. Поразмыслив Фувард открыл правду. Потому что ты особенный. Защитник девятой кости. Как я понял, на твоем месте мечтали бы оказаться многие оборотни. Он кратко пересказал пареньку то, что услышал в катакомбах. Старая сказка, обернувшаяся настоящей легендой, произвела на Дигана неизгладимое впечатление. Он помрачнел и сжимая пальцы в кулаки, гневно запыхтел. Ненавидишь меня. Понимающе усмехнулся герцог. Всех вас. Зло сверкнул тот глазами. Вы все воры и убийцы. В каждом живет магия, которую жрецы трехликой отобрали у умирающих регер. Но вам и этого мало. Пьете силу дарительниц. Я рад, что увидим все же есть защитники. Он выпрямил спину и посмотрел на скетса в упор. Неловкость и стеснение парня пропали без следа. И показалось, что Диган готов драться за ведьм с кем угодно. Уверен, на уровне инстинктов ты все это знал. Тихо произнес мужчина. Потому и стремился быть рядом с Лалин, бросился искать, когда она исчезла, и даже не побоялся забраться в сад мага. Мне интересно, в тот день ты впервые воспользовался Золотым путем. Парнишка нехотя кивнул и поерзал на месте. Короткий взгляд, брошенный в окошко, свидетельствовал, что Диган пожалела о по поспешном путешествии и хотел бы вернуться к своей ведьме. Вот только Лалин принадлежит герцогу. «Не вздумай сбежать», — сухо предупредил Увард. «Во-первых, моей жене ничего не угрожает. А во-вторых, стоит открыть эту дверь, как тебя разорвет на кусочки». Он недоверчиво вытаращился на мага. «Почему?» «Карета под заклинанием», — пояснил Скетс. Я оплатил проезд до границы по ускоренной магической дороге. Пока не прибудем на место, лучше не открывать ни окон, ни дверей. Целее будешь. Я, маг успею поставить защитный экран. А вот оборот мне придется собирать по частям. Я о другом. Диган недовольно насупился, но от дверцы едва заметно отодвинулся. Почему Лалин ничего не угрожает? Тот мужчина желает забрать ее силу. При мысли, что ее могут сжечь, у меня сердце останавливается. «Сказал же, она не пострадает», — рявкнул Увард. провел по лицу ладонью, будто снимая паутину злости и миролюбиво добавил. «Картон так упрямо старался сделать из меня изменника короны, что я решил подыграть. Вот только он просчитался, решив, что я позволю себя обезглавить». Скривившись в усмешке, скетц отодвинулся глубже и откинулся на стенку. Теперь он оказался в густой тени тогда как лицо собеседника было освещено. Недостаточно лишить мага денег и титула, ведь власть состоит не только из них. Несколько лет на должности первого советника открыли немало секретов придворных. Всегда есть недовольные существующим положением, и я воспользовался этим. Заручившись поддержкой влиятельных семей, открыто бросил вызов королю. Диган нахмурился и часто заморгал. Причем тут госпожа Ригер?» Госпожа Лалин Ригер-Скетс Жестко поправил герцог и расплылся в хищной улыбке. Не просто ведьма и даже не только герцогиня. За одну ночь моя жена превратилась в возможную королеву. И пока не победят меня, ее не посмеют тронуть. Это понятно? Парнишка побледнел и, гулко сглотнув, сумела лишь кивнуть. А герцог глянул в окно и довольно улыбнулся. «Подъезжаем. Приготовься к аудиенце у вожака-оборотней». «Что мне сказать?» — мгновенно разволновался Диган. «Каждый оборотень мечтает найти свою девятую кость и исполнить предназначение защитника». Спокойно отозвался Увард. «Я предлагаю им такую возможность».